Алексей Толстой. Прекрасная дама. Пакет, содержащий тайные чрезвычайной важности военные документы, был передан Никите Алексеевичу Абозову. И передача документов, и посылка Абозова произошли в тайне. Поручение, долгая и опасная поездка за границу, обрадовало его.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 какой носят лыжники, и еще несколько неясных серых лиц. Были и женщины, конечно, но в них Никита Алексеевич старался не вглядываться, в некрасивых не находил основания, красивых боялся. С женщинами счеты у него были трудные. В юные годы он мечтал издалека о знаменитой куртизанке маши хлебниковой милой и прелестной женщине не пожелал приблизиться к ней хотя и были случаи переносил издевательство товарищей юнкеров и это двойное чувство отразилось на всей его жизни он с отвращением относился к знатокам которые довольствуясь немногим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 Касаясь лакированной рамы плечом, дама глядела, как скользят мимо снежные поля, деревья, столбы, домики. Её узкое лицо, обращённое к унылым равнинам, казалось печальным. Открытая шея тонка и нежна. На отворотах вязаной шёлковой кофточки белело кружево.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 И жалкая, и волнующая. Кто она? Просто искательница приключений? Нет, пожалуй, не то. Или как птица, подхваченная страшной бурей войны, мчится, черт ее знает, куда. Во всяком случае, все это надо было бы выяснить.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 Нет большего счастья, как после трудов разлениться на мягких подушках вагона, в отдохновении и безделье следить за людьми, за маленькими их волнениями, за странами, проплывающими мимо окна. Всё кажется немного ненастоящим. Сейчас почему-то особенно остро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 стояла прекрасная дама и в третий раз уже с улыбкой спрашивала может ли она занять место напротив обозов вскочил пододвинул ей стул смутился от своей поспешности сел опять и наконец вспомнив давнишнее решение прямо взглянул даме в глаза она ответила узором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 Встретились, а через день исчезнем друг для друга, как два перекати поля. А что может быть ближе и нужнее, как человеку человек? Правда, самая грустная вещь на свете – короткая встреч в пути. Он взглянул на Людмилу Степановну. Нагнув к нему голову, она слушала внимательно, встревоженно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 с чернеющими зубцами елей. Все это казалось мертвым, точно бывшим когда-то. И в этой темной пустыне он явно чувствовал, как бьется комочек живого сердца. Невдалеке заскрипел снег. Обозов гляделся, из неясного сумрака выскользнул на лыжах высокий человек в фуфайке и колпаке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 Снова лёжа в купе с тёмно-синей лампочкой над койкой, Никита Алексеевич повторял шёпотом про себя: волшебство, колдовство. Давеча на снегу не сказано было больше ни слова. Сейчас Людмил Степанов должно быть спит. Все мысли и чувства Никита Алексеевича в необычайном напряжении сосредоточились на этой спящей застенкой чужой ему женщине. Это ли было не колдовство? Неожиданно он вскочил и распаковал чемодан, вынул бритву и побрился. Спать ничуть не хотелось. припомнилось опять. Любви, роскошная звезда, ты закатилась навсегда. О, мой род мир Он засмеялся, застегнул жилет и вышел в коридор.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 Когда Обозов взвал её к завтраку, она отвечала «хорошо», и сейчас же шла впереди него, придерживая накинутую шубку. Несколько раз он ловил её пристальный недоумевающий взгляд, и сейчас же она отводила глаза с испугом. Всё это было непонятно, восхитительно и тревожно.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 Когда встречались их глаза, пропадал шум и останавливалось время. Мимо их открытого купе проходил толстяк в помятом мышином жикете. Взглянув на красивую даму, он неожиданно споткнулся, выронил сигару и сказал: «Э -э, "Виноват". У Людмил Степановны задрожал подбородок,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 Стал вытираться платком. Ну, конечно, врет. И вздохи, и слезы, и этот дурацкий поцелуй. Просто ловкая баба. Еще бы минутка. И, боже мой, непоправимо. Бормоча, испотыкаясь, он подошел подальше от купе. Нет, матушка, с такими, как вы не церемонятся.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 залила их багровым светом, осветила косые полосы града, гребни волн, ставших ещё больше и будто бесшумнее, и закатилась. На мачтах зажгли огни. Море померкло и приблизилось. Дрожа от холода, Обозов пошёл в курительную. Здесь...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 Он дрожал и вертелся у нее в пальцах, приподнялась и стала целиться. А Бозов, стоя в дверях, пожал плечами. — Поднимите предохранитель. Тогда Людмила Степановна швырнула револьвер, ткнулась головой в подушку, стиснула ее зубами. А Бозов постоял, наклонился над дамой